Глава 30. Я лежу в постели и вглядываюсь в темноту. Эта комната похожа на ту другую, хотя в ней не было даже этого клочка ночного неба, ни звезд, ни проблесков света, надежды. В той комнате были пятна крови на полу, а на стене бурые брызги. Я поняла это по запаху ржавчины. Я и сейчас его чувствую. Это была моя кровь. Думаю, да. И все же я здесь, целая, невредима, дышу, шрамов не осталось. Так откуда же она взялась? Воспоминания возвращаются как глухой удар. Снова и снова я забываю, а потом вспоминаю. И каждый раз земля уходит из-под ног, небо обрушивается на голову, огромная темная пещера раздевает пасть, чтобы поглотить меня. Как обычно, по утрам мне приносят завтрак. Комната остается такой же, как всегда. Все как обычно. Теперь все то, что я вспомнила с Такера диамантом, кажется мелодраматичным и нереальным. Реальность. Вот этот сухарь и теплое молоко. Это небо. Ничего не изменилось, и не стоит думать о другом. Стрелки часов идут по кругу. Такер приходит после обеда. Она садится на стул и смотрит на снег. И никто из нас не нарушает тишины. Человеческое присутствие, близость еще одного дышащего, живого существа, еще одно сердцебиение в комнате успокаивают меня. Спустя несколько недель холодов наступает оттепель. Сосульки трескаются и падают. Снег сползает с крыши и падает огромными глыбами за моим окном а сельские угодья приобретают коричнево-серый оттенок. Такер говорит, что я больше не пациентка Диаманта. Теперь мой лечащий врач умок. Больше никаких визитов в эту теплую комнату, ни горячего чая, ни торта. Теперь я почти не выхожу из комнаты. Уомок говорит, что чтение романов вызывает меланхолию и манию, так что в больших надеждах мне тоже отказано. А читать священное писание у меня желания нет. Не хотелось бы случайно наткнуться на какой-нибудь излюбленный стих прайса. Поэтому я просто сижу и смотрю в пространство. Не думаю, что я пускаю слюни. Надеюсь, что нет. Даже истеричка перестала бегать вверх и вниз по лестнице. Смешно, но мне ее не хватает. В ритме, в самом сумасшествии. Было что-то успокаивающее. Такер иногда сидит со мной. Обычно она молчит. Мы и говорим не о том, что произошло, а только о меняющейся погоде и небе, о других безобидных и безопасных вещах. Стоит яркое утро, солнечные лучи по-прежнему бледны, а над рекой стоит туман. Я открываю окно и делаю вдох. Воздух пахнет весной. Скоро вся природа оживет пока я прозябаю в этой комнате. В коридоре слышен шум, шаги и голоса. Входят красивая медсестра и слива. «К тебе посетители», — говорит красотка. «Посетители?» «Братья, наконец, пришли за мной?» «Нет, нет, как же я могла забыть?» «Они из комитета. Доктор Димонд хочет, чтобы вы познакомились. Мы идем вместе по коридору, спускаемся по лестнице». Возможно, посетители пришли, чтобы забрать меня в Ньюгейт. Примечание. Ньюгейтская тюрьма на протяжении 700 лет считалась главным исправительным учреждением в Лондоне с 1188 по 1902 годы. Известна она очень тяжелыми условиями содержания заключенных, среди которых преобладали осужденные на смертную казнь. Конец примечания. Сердце замирает. Может, они пришли, чтобы отправить меня на эшафот? Я отцепляюсь, за перила лестницы. Нет, нет, Диамант говорит, что я невиновна, и я верю ему. Тогда, может, они приехали, чтобы выпустить меня? А что же мне надеть? У меня нет собственных вещей, даже пальто. Пальто я не носила с тех пор, как... Я расправляю юбки. Я выздоровела. Я в здравом уме, как и все остальные. Я новый человек, новая версия себя. Все будет в порядке, пока там нет Омака с его пристальным взглядом или любого другого человека с усами. А их носит большинство мужчин, в конце концов. Или человека с голосом, как у Прайса, с его белыми пальцами и грязными ногтями. Мы движемся по коридору с бледно-зелеными арками и узорчатыми окнами мимо кабинета «Диаманта» и приближаемся к кабинету Оумака. Мое сердце колотится все сильнее. Если я сейчас побегу... Я оборачиваюсь, чтобы проверить, как далеко мне бежать. Но красотка оказывается прямо за мной. Она улыбается мне, как подруги. Но я помню, как она кромсала мои волосы, когда я только прибыла сюда. Когда мне было холодно. Так холодно. Тогда она не была моей подругой. Дверь открывается, и я вижу Диаманта. Приведя его, у меня замирает сердце, так что мне приходится сделать над собой усилие, чтобы не броситься к нему, как к отцу. Он выглядит постаревшим и усталым, хотя с нашей последней встречи прошло не более двух месяцев. Его глаза все еще обрамляют морщинки, когда он улыбается. «Здравствуйте, Мот», — говорит он, и на мои глаза наворачиваются слезы. Я смотрю на потолок и делаю глубокий вдох. Теперь я могу взглянуть на него. Теперь я могу улыбнуться. «Доброе утро, доктор», — отвечаю я. Омак сидит в своем кресле, совершенно прямой спиной, а не откинувшись, как обычно. Комната пропахла его трубкой. В ней есть еще трое. Три фигуры расположились на стульях у стены в тени. Один. Пожилой, грузный, с седыми бакенбардами. Двое других моложе и напоминают близнецов, одинаковыми усами и бакенбардами. «Господа», — произносит Диамант, — «позвольте представить вам мод». Мэри, — бормочет омок. Диамант моргает и продолжает. «Вот уже на протяжении двух месяцев мне запрещают видеться с моим пациентом». «С моим пациентом». Омок. «Позвольте высказаться заявителю», — произносит старший из них. Омак ворчит. «Благодарю». Диамант переводит дыхание. «Мне не позволяют видеть мод, которая очень важна для моего исследования. История и болезнь этой женщины делают ее наиболее подходящим объектом изучения. Мне поручили провести это исследование». Однако доктор Уомок постоянно препятствует работе, срывает и иными способами вмешивается в лечение МОД. И это говорит человек, чей безрассудный эксперимент вызвал вспышку насилия у пациентки. На несколько секунд Омак останавливает взгляд на мне. Он вздыхает и оборачивается к посетителям. Она впала в состояние перевозбуждения, начала слышать, Несуществующий колокольный звон. Колокол звонит и сейчас. Она слышала несуществующие часы. Напольные часы где-то за его спиной отбивают секунды. Маятник раскачивается из стороны в сторону. Когда пациентка стала буйной, мне пришлось вмешаться. мог всплескивает руками. Он встречается взглядом с диамантом. Их безмолвный поединок продолжается, как будто они и забыли о посетителях которые начинают ерзать и покашливать. «Доктор Димонт», — наконец произносит пожилой. «Пожалуйста, продолжите». Диамант коротко кивает. «Доктор Омак действительно вмешался для введения антиманил-тартрата-калия посредством механических средств сдерживания, насильственного кормления и изоляции более чем на 24 часа. Все эти методы — Несомненно, воспринимаются как варварские в наши передовые времена. Это правда? Спрашивает один из близнецов. Он задает вопрос мне. Спрашивает меня. Во рту пересыхает. Язык прилипает к небу, а маятник все раскачивается. Тик-так, тик-так. Так и есть. Омак поднимается на ноги. И у меня на то была веская причина. Его бледное лицо блестит на свету. Господа, с вашего позволения я вызову санитаров, чтобы они сами рассказали вам эту злополучную историю. Он растирает руки, словно от холода. А пока мы ждем, позвольте предложить вам чаю. Он звонит в колокольчик, и возникает подбородок, причем так быстро, что ясно. Все это время она стояла за дверью, прижавшись к ней ухом, как я тогда в Эштон-хаусе. Чаю этим господам, будьте любезны просит омок «И немедленно пригласите Педрик и Стоукс». Он поворачивается к остальным. «Скоро мы с вами все уладим». Все кивают и болтают, и выглядят довольно расслабленными, кроме Диаманта, который сидит рядом, но при этом будто в одиночестве. Он и я здесь изгоем. Я чувствую это и спрашиваю себя, не посещают ли его те же мысли. Диамант поднимает глаза, и встречается со мной взглядом. Да, он чувствует это. Мы оба словно готовимся к сражению, и нас страшит то, что ждет впереди. Прежде всего, конечно же, чай. Сливы и подбородок суетятся с подносами, груженными пятью чашками, чайником, кувшином с молоком и тарелкой с печеньем. Они наливают чай и передают по чашке каждому, последний достается диаманту. Он встает, подходит ко мне и протягивает чай. Полагаю, вам это нужно больше, чем мне. Я пытаюсь взять ее, но руки так дрожат, что все выливается на блюдце. У меня даже не получается выдавить спасибо. Язык намертово прилип к небу. Я качаю головой. Все будет хорошо, мот, шепчет он. Я переплетаю пальцы и сжимаю их до боли. Язык расслабляется и дыхание возвращается. Что самое страшное они могут сделать? Ничего такого, чего бы я не испытывал раньше. Я больше боюсь за Диаманта, что доброта ко мне обернется его собственной гибелью. Омок развлекает своих гостей историями, пока они пьют чай. Делится забавными анекдотами, безумными письмами, составленными некоторыми пациентами, и насмешливо кривит губы. И они смеются. «О, как они смеются!» Судороготвращение искажает лицо Диаманта. «Всю жизнь я провел и работал с сумасшедшими». Его громкий голос перекрывает смех. «Я родился в сумасшедшем доме, который содержал мой отец. Там было принято относиться к пациентам с уважением. Никто не смеялся над ними. Мой отец никогда не допустил бы этого, не допущу и я». Господа, я оскорблен вашим смехом. Что касается вас, доктор Оумак, вам следовало бы это знать, и без моего напоминания, сэр. Оглушительная тишина воцаряется в комнате. О, Диамант, что вы наделали? Теперь они стали вашими врагами, смертельными врагами. А наживать врагов опасно, уж я это знаю. Я и сама проиграла в этой игре. По коридору эхом разносятся голоса, и в дверях появляются две грузные санитарки. Я съеживаюсь в кресле и пытаюсь стать невидимкой, а тем временем пульс учащается так, что я чувствую, как он отдаётся в черепе. Омак приглашает их и закрывает дверь. Они неловко мнутся посреди комнаты, как огромные дети. «Миссис Токс, расскажите этим господам о событиях 27 ноября». — произносит Омок. «Да, сэр. Я не помню Стоукс. Нет, это была не она. Мы сопровождали...» В разговор вступает пожилой господин. «Когда вы говорите «мы», кого вы имеете в виду?» «Себя и Педрик, сэр». Она указывает на свою седую товарку. «Ясно», — он кивает. «Продолжайте». «Пациентка?» «Это пациентка». Она указывает на меня. Была беспокойной, я бы так сказала. Ударила доктора у Омака со всей силы, сэр. И мне досталось. А потом? Ну, а потом мы ее усмирили, для ее же блага, в общем. Она облизывает губы, смотрит на Омака, и тот кивает. Доктор прописал рвотное. Но этого было мало. Она та еще драчунья. Она смотрит на Педрик. У нас не было выбора, сэр. Вступает в разговор Педрик. Этот голос и эти близко сидящие глаза. Это точно она. Медсестра из того проклятого места. Она бросает на меня взгляд из-под Да, это она. И она знает. Она знает всю правду. Она рвалась всех нас убить. И, и... Столк соглядывает с и моргает. А может, и себя, сэры? Да, ей чертовски хотелось натворить бед. «Так-то». «Потому доктор и приказал достать смирительную рубашку». «Все это отмечено в журнале механических сдерживающих средств», произносит Омак. «Да-да, все записано в...» Столкс нервно глотает. «А потом, раз она не унималась, мы отправили ее в одиночку». «А насильственное кормление?» спрашивает Диамант. «Она отказывалась от еды, доктор». «Так и было». Я выплюнула эту жижу и думала, что победила их. Вы говорите, что применили рвотное. Промолвил диамант, как бы вскользь, будто это что-то несущественное. Санитарки переглядываются, подрекивает. Да, так и было, доктор. И просто из любопытства. Сколько гранул вы использовали? Еще один взгляд. Две. Ее голос тих, его трудно расслышать. «Две гранулы». Диамант кивает. «Спасибо». Омак оттягивает пальцем воротник. В его глазах отражаются пылающие угли, и на мгновение кажется, что сам ад живет внутри него. Возможно, так и есть. «Можете возвращаться к работе», — приказывает им он. Санитарки выходят в коридор. Омак закрывает за ними дверь и, улыбаясь, поворачивается к комнате. «Полагаю, этого будет...» «Вы использовали его в качестве наказания», — произносит Диамант. «Это рвотное. Антиманил, тартрат калия, ядовито. Две гранулы могут быть потенциально летальной дозой для пациента с таким слабым здоровьем, как у Мод. Это совершенно безопасная доза». «Безопасная?» — лицо Диаманта становится пунцовым. «Эти варварские методы, с позволения сказать, лечение...» Ничто иное, как месть. Наказание за то, что пациентка ударила вас. Умок даже не смотрит на него. Он обращается к трем мужчинам. Все эти методы я использовал на протяжении долгих лет. Они уже доказали свою благотворность. Более того, несколько моих пациентов полностью выздоровели именно благодаря этому лечению. «Какие пациенты? Где они?» — спрашивает Диамонт. Лоб у умака блестит от пота. На мгновение он колеблется, затем его взгляд останавливается на мне, и он улыбается. «Господа, мне не нужно иного доказательства эффективности моих методов, чем пациентка, которую вы видите перед собой». Он делает жест в мою сторону. Я оглядываюсь, но других пациентов в комнате нет, только я. Она сидит с нами в здравом уме и спокойствии. Исцелена, как я полагаю, благодаря тем самым методам, которые мой коллега стремится запретить. Он делает шаг ко мне. Я съеживаюсь, но бежать некуда. Кресло стало моей ловушкой. Голос у гремит. Видите, господа? Его пальцы впиваются в мое плечо. Как мои методы лечения преобразили эту в прошлом безумную женщину? «Это был диамант», — говорю я. «Это все благодаря гипнозу». «Он слышит меня?» «Похоже, никто не слышит». «Браво!» — говорит один из близнецов. «Значит, эту пациентку необходимо выписать?» Омак нервно сглатывает, откашливается. «Я... Под этим я имел в виду...» «Слишком поздно, доктор Омак, слишком поздно. Нам еще предстоит пройти некоторый путь прежде чем она будет готова к выписке. «Глупости», — говорит пожилой. «Как мы все знаем, наши лечебницы переполнены. К слову, разве поблизости от вас не строят сейчас еще одну больницу?» омак ошеломленно смотрит на него. «Действительно, строят», — подтверждает Диамант. Пожилой мужчина поворачивается к нему. «Правда ли, что вы подавали заявление на должность главного врача здесь около семи или восьми лет назад?» «Да, я...» «Эта должность была предоставлена доктору омоку вместо вас». «Это так, но я не понимаю». Мужчина перебивает его. «Тогда, я думаю, мы можем предположить, что критика в адрес вашего коллеги вызвана ничем иным, как завистью». Лицо Диаманта краснеет. Я привлек ваше внимание к этой ситуации исключительно в связи с заботой о пациентах больницы и недовольством методами, которые использует мой коллега, и не более того. Эти методы, судя по всему, позволяют излечить пациентов. Он протягивает руку Оумаку. Мы больше не будем вас беспокоить. Благодарю, что уделили нам время. Он поворачивается к диаманту. Можем ли мы пройти в ваш кабинет, доктор Димонт? Конечно. Каким же печальным он кажется, когда уходит. Будто его сломили. Будто он стал меньше. Бедный диамант. Красотка ведет меня обратно в комнату. Это не омок вылечил меня, говорю я, а диамант и гипноз. Она делает вид, что не слышит меня, но направляется к лестнице. «Можете сказать им это?» спрашиваю я. Этим посетителям. Нельзя допустить, чтобы они считали... Она останавливается и резко разворачивает меня лицом к себе. Знаешь, что со мной будет, если я это скажу? Я качаю головой. Она оглядывает пустой коридор и понижает голос. Я потеряю работу, да и дом вместе с ней. Так что забудь. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Только не против Омака. Но так будет не всегда. Однажды его грехи всплывут на поверхность, как и мои. Темнеет. Подбородок приносит мне лекарство, и я должна ложиться. Я лежу в темноте и думаю обо всем, что случилось. Если бы не пустота внутри, не опустошающая боль утраты, можно было бы притвориться, что это все сон, выдумка. Но эта пустота реальная и порочная, и ничто ее не заполнит. Моего ребенка больше нет. Мистера Бенвилла больше нет. Моих братьев и отца. У меня нет больше никого. Все мертвы. Я потеряла их всех. И боль утраты растет с каждым вздохом. Как бы мне хотелось снова похоронить это воспоминание. Стереть его, чтобы оно исчезло, будто его и не существовало. Сон наваливается на меня. Погружаюсь в забытье. Я осознаю, что мертвы не все. Нет, остался еще Гарри. Где-то там, Гарри.